Гавриилу, стоя в алтаре, вздумалось записывать любопытнейшие столкования епископские в тетрадку. По прошествии нескольких дней догадался Гавриил, как бы забыть на окне свою тетрадку при проходе епископа. Флеоринский посмотрел записки, хорошим почерком написанные, удовольствие выразилось на его лице. Он подозвал к себе Гавриила и сказал «Гавриилу». Не один тот бывает учён, кто многим учился наукам, но и тот, кто с примечанием живёт. Я в тебе нахожу последнее. Продолжай так, как начал, записывай всякое моё слово не только в публичных поучениях, но и в обыкновенных разговорах, ибо я имею столько знания, что меня уже учить никто не в состоянии. Так похвалил себя Кирилл Флоринский. После слов этих уже не выпускал при нём Добрынин из рук пера и тетради. Помни, говорил он себе, что учитель твой учился в Париже, о котором путешественники рассказывают, что там о слов в лошадей переделывают. Глава, посвящённая описанию Парижа, в ней парусы истории этой надут вздохами. В мае месяце поехал Преосвященный в город Киев, так сказать, на Богомолье. Был долг путь. В пути не торопились. В Броварах, в восемнадцати верстах от Киева, дожидался Преосвященный своего обоза. Лавра уже была видна, как косо надетая на холм корона. Золотые камни церковных глав украшали эту корону. Голубой Днепр тёк мимо белого города. Быстрым шёпотом рассказал дьякон епископу о случае на дороге. Кирилл не слушал. Белым венцом стояла лавра там вдали. Епископ стоял, думал о тёмных комнатах бурсы, о городском бурсацком учении, о Петербурге, о дворце, о неудачах. Так как же ваше высокопреосвященство, спросил дьякон Ах, Париж, не впопад ответил епископ и мрачный пошёл на ночёвку. Торопливо побежал за ним диакон. "Ночевать будем здесь", сказал Кирилл. Ночь была темна и тиха. Гавриил спал в передней и вдруг услыхал тихий зов. Большая белёная комната, занятая епископом, тускло освещалась свечкой. Зелёное штофное На ветхе одеяло при свете свечи казалось чёрным. Кирилл сидел в халате. "Клопы кусают меня", сказал он. "Покажи руки. У тебя нету с собой тетради? Не нужно сейчас записывать". Вид Киева юноша пробудил во мне воспоминание о Бурсе, и воспоминания привели меня к вратам Парижа. Я не могу оттуда уйти. Глопы кусают меня, мне не спится. Ворота городские нет такие в Париже, кроме Триумфальной арки. Столица, на сердце французов похожая, никогда не затворена. Придите, говорит она всем, лицо земли покрывающим народом. Придите, белые, чёрные, свободные и в сообществе любви достойнейших женщин. И наиобходительнейших мужчин и свободных от угроз инквизиции, познайте во всякое время бытия удовольствия. Придите, у меня нет ни застав, ни приблизится вам воспрещающей стражи. Прилестный зов мой слышен в краях света и индейс, как и турок, и сицилианин, как и россиянин. Бегут, задыхаясь, оставляют свои нравы и становятся парижскими жителями. Не записывай, не запоминай. О, Париж, о прекрасные стеклянные дома! Я вижу со всех сторон одни только люстры и стёкла, а это кофейные дома. Считается их в Париже 900. Есть такие, которые на судебные места похожи. И в иных высшие приговоры о сочинениях и авторах заключают. Другие за политические кабинеты почитаются, и там-то люди изучают в ведомости как алгебраическую книгу.